Екатерина Маркмирова «Падший, вопреки» Пролог Ступая на носочках, словно кошка, босыми ногами по холодному каменистому берегу и вдыхая запах жизненного обыкновения, она размышляла о том, что люди напрасно усложняют свое и без того серое существование. «Почему они настолько неправильные, неидеальные и несовершенные?» Чем сильнее любят, тем сложнее прощают. Любимых обижают, а врагам улыбаются и недоброжелателям уподобляются. Человеческий срок не предполагает расточительства, но они разбрасываются им впустую, будто будут жить столько же, сколько расы Алеандра. Богиня завидует своему оппоненту, ведь она могла создать что-то более интересное, чем обычных людей. Калистрата не видит, но слышит звучание ветерка, которое образуется из пространства ее соперника. «Это еще не победа, Алеандр! Не радуйся!» — проговорила она, не поворачиваясь к нему лицом. Он подошел к ней ближе со спины и положил руки на ее нежные оголенные плечи. «Мы можем сделать вид, что спора не было». Прошептал он рядом с ее ухом. «Забыть про все. Ты можешь просто сдаться?» Спросила она вкратце, сбрасывая его руки и поворачиваясь к нему лицом. «Что ты задумала, Калистрата, ответь! подшивить ведь здесь не потому, что ты его пожалела, или тебе стало скучно?» «Откуда в тебе столько любви к ним, Леандр?» Бросила она ему, отворачиваясь. — И я не позволю тебе разрушить наш мир! — прорычал он ей в спину.